61. Волшебник, продавший ей защиту, был слишком добр, на сварливый манер, чтобы ответить на ее вопросы и сказать, куда идти, если он вообще знал. Но теперь, зная, где искать, со всеми онлайн-контактами и ссылками, Мардж было несложно найти, когда и даже примерно где должны произойти эти конкурентные, перехлестывающиеся или совместные апокалипсисы. В интернете обсуждали, как на них реагировать. С вискарем под одеялком, полюбас, это спрут, нам кирдык, встретимся в аду». «Господи, вы серьезно?» — сказала вслух Мардж. «Надо идти, там же будет весь мир!» Не то, чтобы ей было все равно. Выживет она или умрет, ей было совсем не все равно. Но оказалось, что она готова на любой риск. Кто бы мог подумать? На компьютере были новые сообщения от друзей. В этот раз ей казалось, что молчание в ответ не столько предательство, сколько попытка их защитить. «Леон», — думала она, — «мы уходим все глубже». При ней был телохранитель iPod. Требовалось разведать обстановку. Если там будут все, кто есть в этом еретическом городе, все, кто стоит внимания, она сможет что-то узнать. И если за этим правда стоит спрут, если апокалипсис с животным — это оно, как намекали, то она может даже найти Билли. «Кто пойдет?» — написала она. «Прикроем друг друга. Заценим, че почем всей бандой». «Хэзэ! Нет, нет! Свихнулась?» Ну и пошли они. Без сопливых обойдется. «Там, может быть, Билли, но не Леон», — знала она. Мардж загрузила на iPod плейлисты. Похватала их с компьютера почти наугад. Большой микс заняла чуть ли не всю память. Теперь, когда она вышла, она практически все время чувствовала себя на глазах у всего мира, под угрозой. Она гуляла и гуляла, пока не стемнело. И тогда надела наушники. Выбрала случайную композицию. Сквозь пелену веток ей светили фонари, древесные гало. Она шла через ближайший веселый ряд кебабных продуктовых и аптек, В ухе зазвучал голос, нестройный, счастливый, пищащий, поющий Push, push, pushy, push, really, really good, pushy good в сопровождении звука с боящего граммофона и ударов палкой почему-то твердому. Мардж сбил с толку и мгновенно обволок, охватил этот голос без мелодии. Экран айпода сказал, что это должен быть Push It от Salt and Pepper. Она скинула трек. Rehab от Эми Уайнхаус, прочитала она и услышала незнакомую аранжировку и эту великолепную хрипотцу, одну на эпоху, а звук, как будто кто-то низко прочищал горло, и все те же пронзительные, брюзгливые, асексуальные интонации, поющие в грубейшем подобии трека. «They try make me to go to the rehab, no, no, no, no, no». Она слышала повторяющийся звон одной единственной гитарной струны. В этот раз исполнитель пел без энтузиазма, и кокон вокруг Марча остыл, словно повеяло ветерком. Она промотала до «Gold Digger» от Кэнни Уэста. «Gimme, she, gimme, money, money». Крошечный певец снова был счастлив, а марш в безопасности. Голосу нравился «Run DMC». Мардж терпеливо ходила под его дилетантское исполнение классики олдскульного хип-хопа. Понравилось ему и кое-что из спешлс. «This town, town, ах, oh, this is a east town» с хлопками на удвоенной скорости. Вот Морриси не зашел. К ужасу Мардж голос с энтузиазмом лихо завел «Building a Mystery» — стыдный трек Сары Маклахлен про который она и сама забыла, что он у нее есть. «Господи!» — сказала она Айподу. «Если ты тащишься по всему, Lilith Фейр, то лучше уж Гос и Саби!» Но хотя голос и приуныл, когда она промотала трек, она все-таки смогла поднять маленькому певцу настроение зацикленным «Хиппичик» от «Соха», где начальный гитарный сэмпл из Смит превратился в переливистое «Ба-да-да-да-да». -да -да -да -да". Она не могла выкинуть песню из головы с тех пор, как услышала ее в тайном пабе. Что ж, бывают звуки и похуже. Марш вышла в самый недружелюбный квартал своего района, какой только знала. Постояла несколько минут в низине среди высоток, слушая защитные напевы компаньона, желая узнать, что он сделает, когда случится то, что случится. Но ее никто и пальцем не трогал. Один раз что-то крикнули два ребенка на велосипедах. Какое-то неразборчивое обзывательство. Потом энергично укатили, хохоча, но это и все, и она почувствовала себя стыдно и глупо из-за того, что разыгрывала из себя наживку. «Увидим, когда увидим», — подумала она. По дороге домой дух в айподе щепетал «Fighty, fighty powers, that be». Свой вариант «public enemy». На следующую ночь она отправилась одна, так как другого выбора не было на окраину города, на неидеальную дорожную спираль, где, как она установила, без особых затруднений будет эпицентр. Прибыла она заранее и ждала. «Слушайте, один из этих богов — какое-то животное!» — сказал Вати. Тут они встрепенулись. «Из-за этого и из-за слухов насчет джинов и огня и всего такого не могу не задаться вопросом, а что, если это оно и есть?» «Секретная звериная церковь?» «Сказал Билли. Дэйн...» «Это не мои», — медленно сказал Дэйн. «Я знаю Писание». «Но это был бы не первый раскол, да, Дэйн?» — спросил Вадди. «Какая-то новая интерпретация?» «А может быть другая церковь Спрута?» Билли замолк, но Дэйн как будто не обиделся. «Может быть еще какая-то? Может быть это другой апокалипсис с Кракеном?» «Ячейка?» — сказал дэн Инсайдеры, договорившиеся с джиннами, за всем этим. Но у них же нет Кракена, мы знаем. — Это пока нет, — сказал Вати. — Мы не знаем, что у них были за планы. Или есть. Только то, что в планах имеются спрут и огонь. — А если это действительно оно? — спросил дэн Он смотрел в никуда. — Что нам делать? — Господи, — сказал Билли. «Идем, узнаем, останавливаем. Мы не будем отсиживаться, пока кончается мир. А если это осечка, то ищем дальше». Дэйн не смотрел на него. «Я не имею ничего против конца света», — тихо сказал он. «Не такого же», — наконец ответил Билли. «Не такого же. Это же не твой». «Я передал ваше сообщение Лондон-Мантам», сказал Вати. «Они держат Кракена как можно дальше» потому что если это действительно было или собиралось быть, если событие может иметь намерение, тем самым, концом света, то Кракену нельзя быть рядом, нельзя сгореть, ведь казалось, что именно это и добьет Вселенную. «Хорошо», — сказал Билли, — «но мы не знаем, что за способности у этих людей». «Это уже сегодня?» — спросил Дэйн. «Откуда это вообще взялось? Мы бы давным-давно услышали». Это явно правда, но такие вещи не сваливаются, как снег на голову. Должны быть текил у парсин и все такое. Примечание. Мене-мене текил у парсин. Слова, начертанные на стене царя Валтасара, незадолго до падения его царства. Идиома writing on the wall. Надпись на стене в английском языке означает «дурной знак». Конец примечания. «Наверное, там будут все, чтобы узнать, что к чему. И церковь тоже». «Дома будут все», — сказал Вати. «Двойное совпадение», — сказал Дэйн. «Давно такого не было». Неизбежно от случая к редкому случаю два апокалипсиса сталкивались, но люди знали об этом заблаговременно. В таких ситуациях стражи Континиума, самопровозглашенные спасители, полиция на жалования и просто враги всего, что несет конец сущему, не только старались положить конец концам, но и встать между соперничающими жрецами, что стремились расстроить вульгарную гибель конкурента, потенциально мешавшую их собственной. Заборы для Дэйна и Билли теперь были не более чем барьерами. Стены лестницами... Крыши неровными полами. Билли гадал, будет ли там, куда они идут, его ангел памяти, и как он пройдет по этой пересеченной местности. В обход освещенных распадков улиц, где была полиция, приблизившись к месту, где, по слухам, пройдет событие или событие, Билли заметил краем зрения других оккультных граждан Лондона, как бы выразиться, «не жителей города». Среди ведающих разошлось слово об очаге. В шепотках, текстовых сообщениях и флайерах. Словно концы света это незаконный рейв. Пространство между бетонными пролетами эстакад. Свету предстояло приставиться в позорной промышленной среде. Груда отбросов. Мастерские, ржавчины писавшие эпитафии машинам. Торговые базы с дневным штатом усталых подростков. Супермаркеты и индивидуальные склады о ярких красках и мультяшных шрифтах среди выбеленного хлама. Лондон — беспрестанная схватка между углами и пустотой. Здесь, под надзором зависших дорог, была его мусорная арена. «Нельзя попадаться на глаза», — прошептал Дэйн. «Давай узнаем, что происходит, посмотрим, кто это». Вати бормотал ему, залетая и вылетая из их карманов. На крышах были наблюдатели. Билли видел их, силуэты, сидящие спиной к дымоходам. Видел Марева там, где кто-то сделал себя невидимым. Сами Дейн и Билли лезли по служебным лестницам на подбрюшье эстакады. Зависли, пока пустырь освещали машины и грузовики. «Будь готов», — сказал Дэйн, — «быстро убраться». «Коллинсвуд, я не буду навязывать тебе Альфу Лиму Фокстротт!» «Но когда я спрашиваю, как слышишь, и ты слышишь, я жду грёбаного ответа. Я же слышу, как ты дышишь!» Коллинсвуд изобразила жест, сколько можно несчастному молодому офицеру, сидевшему в одной машине с ней. «Ну ладно, барон!» Она растянула барон, тронула наушник. «Сегодня никаких раций на лацканах». Она и несколько офицеров, прикомандированных на эту ночь КОПФС, были в штатском. Она развалилась в помятой машине рядом с местом сбора. «Да, слышу хорошо. Привет, корешам и столички. Повторите трек на бис. Как там у вас?» «Видим, что нарисовались предсказуемые игроки», — протрещал голос Бэрона. «От наших пропащих ребят еще ни слуху, ни духу. От варди новостей нет!» Кулингсвуд цыкнула, будто его жалобный тон был комаром у уха. «Не, сказал ему надо к профессору. Я сказала, что он сам и есть профессор, но, видать, этого ему мало». Она оглядела пейзаж жопы мира, сгудящий, как плохой приемник головой, распознавая с почти уверенностью и высокой скоростью невинны или виновны немногие, припозднившиеся прохожие в знании о том, что происходит. Наблюдатели спешили в лёшки. Орнитологи, если бы концы света были птицами. Ее напарник воззрился, когда она рассмеялась и ткнула ему в бок локтем, словно последняя сказала вслух. «Где ж его носит? Это уже слишком, учитывая, что это его идея!» — сказал в ее черепе Бэрон. Организация доставила ей немало удовольствия. В основном рулил Варди, предлагавший, что кому предложить. Когда и как, какие слухи посеять, на каких бордах, какие намеки оставить недосказанными. Эту роль Коллинсвуд уступила с радостью. Ей нравилось возиться с мелочами, а общую стратегию мог взять на себя он на здоровье. Ее собственное расследование в областях куда менее пахальных, чем те, где проводил изыскания Варди и куда ближе к житейской границе между религией и убийством, буксовало. Она пыталась разыскать оружейных фермеров. Какими бы грёбаными монахами по жизни они ни были, в конце концов они брали деньги за убийство людей. А это значило в той или иной форме, пусть даже абстрактной и магической, чеки. А где есть денежный след, есть и сплетни, обрывки которых хоть и медленно поступали в ее ушки на макушке. Коллингсвуд только в полглаза следила за тем, кем и как манипулирует Варди. Ей просто было наплевать. Возможно, отчасти она понимала, что это неразумно, что ей бы пошло на пользу поучиться этим играм, но, думала она, эту задачу она всегда с удовольствием делегирует городским Макиавелли. А нравилось ей заниматься тем, что у нее получалось, лучше всего. И те намеки насчет сварганенных на пару с сомнительных концов света, что посеяла она, было чрезвычайно, очевидно, убедительными. «Возможно, уже скоро можно будет винтить!» Коллингсвуд ничего не ответила Бэрону. Она слышала, что он оставил канал связи открытым, будто все-таки на что-то надеялся. Мардж теребила распятие и игнорировала напевы из айпода, как пение маленького ребенка. Каждые несколько минут мимо проходили люди, или она сдвигалась с места и проходила мимо них — Они разговаривали по телефону и торопились, не обращали внимания на второсортную грязную пустошь, где должно было случиться какое-то нечто. Марч наблюдала за пространством, как ей казалось, в полном одиночестве, когда из-за фонаря, слишком узкого, чтобы скрыть человека, вышла женщина. «Эй!» – проговорила женщина одними губами, но Марч ее не слышала. Женщина была немолодой, в стильном темном пальто. Лицо у нее было острым, длинная прическа модной, и отличалась она всяческой странностью. «Ты пришла за этим!» – беззвучно сказала она и резко оказалась куда ближе, чем должна бы, за пару шагов. Мардж в страхе сделала и под громче. Ее окутало нестройное пение. «Стой!» – сказала женщина, но голос в айподе завел «Eye of the Tiger» и унес Мардж в ускоренном и странном лондонском движении. Сперва в глазах все расплылось, но через миг она оказалась в другом месте, а женщина пропала. Мардж разинула рот, благодарна пригладила айпод, огляделась и снова заняла пост. Пугало ли, что две религии не только разделили свою финальную ночь, но и приступили к разрушению в одной и той же точке? Без конца твердились утверждения, где могут произойти концы, состязались заявления, внимательнее изучались пророчества и место проведения сходились все ближе, пока не встретились. Рядом были представители многих фракций. Коллекционеры культов делали ставки на исход. Странствующие маги Лондона, многие с деморализованными фамильярами, которые приползли, когда в забастовке наступил Эндшпиль готовились мародерствовать на шмётках силы и энергии. А нет!» — сказал Вати из кармана Билли, увидев своих понурых членов. «Я должен! Мне надо на обход!» Печальное зрелище. То, как Вати на лету от фигуры кирпичной фигуре шептал, умасливал, умолял и шантажировал, заклинал профсоюзников держаться подальше. В такую взбудораженную ночь его бестелесное «я» сбоило — Порывистый эфир заносил не в те тела. Он очень быстро обогнул арену. Из глаз выброшенной карандашной насадки в виде робота Вати наблюдал, как от какого-то коллекционера сбегает женщина с фишечной эскейпологией. Она чем-то привлекла его внимание, и он бы подобрался поближе или прямо в фигуру, что она носила на шее. Но тут что-то началось. «Говносрань!» сказала Коллинсвуд, наклонилась вперед. Женщина продолжала медленно обходить пространство. Коллинсвуд сделала руками жест, будто чуть раздвигает шторы. Туннель ночи между полицейскими и приближавшейся женщиной на миг просветлел, поле зрения расчистилось. Коллинсвуд смотрелась, вздохнула, отпустила и тьма вернулась. Офицер таращился на Коллинсвуд. Она на него не взглянула. «Босс!» — сказала она, как будто в пустоту. «Не, босс, их не следа, но я точно знаю, кого сейчас видела. Помните зазнобу Леона? Она нарисовалась. Я почем знаю. Ну, сама себе злобная дура, не?» Но на последних словах она уже сама вздыхала, запахивала штатскую куртку и открывала дверь. Ткнула пальцем своего временного напарника. «Сидеть», — сказала она, — «хороший песик». Она ушла, поднимая воротник, и он слышал, как она что-то бормотала под нос, направившись к той нервной женщине. Вати бы тоже подобрался поближе, если бы не новоприбывшие. Наконец, под конец, из-за пустыря воинственно озирая местность в желтых спецовках и со снаряжением пришла группа бритоголовых мужчин.